«Эмма. Наверняка он меня ненавидит», – вздохнула я в трубку для пущего эффекта, на случай, если Сид не поняла, как я расстроена. «Да брось ты. ты. ведь не специально хотела его прикончить?» Сид вся эта ситуация забавляла куда больше меня самой. «Еще бы! Это ведь не она наблюдала за тем, как мистер Кларк испускает ужасные хрипы и свистит, как вскипевший чайник. Не помню, когда в последний раз так переживала за чью-то жизнь». Вернее, помню, но бабуля Эльма умирала от старости, да неизлечимой болезни, и не от моего пирога. Она ушла так тихо, во сне, без стонов и хрипов, и хотя я просидела у ее постели в больнице всю ночь, ушла не на моих глазах. Я еще долго ненавидела себя за то, что задремала после полуночи и не так крепко сжимала бабулину руку, как она того заслуживала. А если он завтра позвонит и скажет мне в имитации своего дома, «У меня нет денег на отель или другое жилье?» Ты, как всегда, драматизируешь. Я физически почувствовала, как закатываются глаза Сет. А если бы он поскользнулся в твоей ванной, ты бы тоже почувствовала себя виноватой? Это другое. Я же не подсовывала ему намыленную мочалку под пятки, чтобы он навернулся, а смертоносный пирог, да. Ладно. Завязывай нагнетать. Лучше подумай о том, что завтра тебя ждет встречи с Хьюго Максвеллом. Мы уже десять минут обсуждали аллергический припадок нашего общего знакомого, хотя Сид позвонила для того, чтобы напомнить, зачем я вообще пожаловала в другой климатический пояс. Сид Бреберн не была бы одной из лучших арт агентов, если бы за пять минут не договорилась с безумно богатым и наверняка безумно занятым клиентом о встрече. Вечером я собиралась полазить в интернете и поискать загадочного Хьюга Максвелла в соцсетях, а может и в статьях, посвященных успешным мира сего. Но суматоха со смертью от пирога немного сдвинула мои планы. «Какой он из себя?» – спросила я Сит, стараясь хоть немного отвлечься от мистера Кларка и гортаных звуков, что он издавал. «Богатый!» «Я серьезно!» – насыпалась я. «Мне же интересно!» «Вот сама завтра и узнаешь», – секретничала Он сказал, что пришлет за тобой машину к двенадцати дня, так что постарайся быть к этому времени готова. «Такую возможность я ни за что не упущу», – заверила я ее, а у самой коленки подкашивались от волнения. В детстве я боялась всего подряд. Тесты по математике, которую я перестала понимать после таблицы умножения. соревнований по волейболу. команду, куда меня засунули чисто случайно, хотя я ненавидела как бегать с мечом, так и убегать от него. Выпускного бала, на который меня пригласил Ники Роуман, только потому, что остальных девчонок уже расхватали кавалеры, пока он провалялся в больнице с гастритом. Жизнь часто заносила меня на поворотах, поэтому я боялась ехать вперед по ее извилистым дорогам. И только бабушка Эльма помогала мне держать руль и давить на педаль тормоза не слишком сильно. Если ты чего-то боишься, значит, в твоей жизни происходит что-то важное, повторяла она и поклаживала по волосам так нежно, почти иллюзорно, точно ветерок ласкал своим шепотом. Сидя в кресле у камина с очередной чашкой чая, перед сном я боялась как никогда за последние два года. Но и теперь голос бабушки. Успокаивающими нотами звучал в голове. Я боялась рассориться с мистером Кларком и потерять этот чудесный дом. а Опростоволотиться перед мистером Максвеллом и потерять последний шанс добиться хоть чего-то на художественном поприще. Потерять последнюю надежду. Слишком многое терялось, чтобы в список пропаж прибавлять еще и все это. Я допила чай, который в Берлингтоне от чего-то был вкуснее, чем дома. и решила пораньше отправиться спать, чтобы завтра явиться ко двору достопочтенного Хьюга Максвелла во всеоружии. Или хотя бы без теняков под глазами. Сполоснув кружку в раковине, я принялась вытирать ее полотенцем, а когда ставила наверх в шкафчик, случайно задела бедром статуэтку жирафа, в которой стояли венчики и деревянные лопатки для помешивания. Жираф отшатнулся от меня, как от льва на сафари, и полетел с обрыва прямо на кафель. Даже если бы я была более ловкой, мне никак не удалось бы спасти жизнь бедному животному. Жираф столкнулся с твердью кухонного пола, и десятки его пятен разлетелись на десятки осколков. В тишине округе странно, что на такой звон не прибежал докучливый сосед мистер Леблан, о котором Бетти поведала мне немало забавных и не очень историй. Почти с полминуты я стояла неподвижно. глядя на место преступления. В детективном сериале на такой случай была разработана схема действий – стереть отовсюду отпечатки пальцев и уйти под покровом ночи. Но даже я, примеру сериальных убийц, все подозрения все равно упали бы на меня. Два покушения за вечер, и одну из них удалось на славу. Голова жирафа отлетела под шкафчик, так что, прибрав осколки в совок, пришлось остановиться на четвереньке и лезть за головой же голыми руками. Надеюсь, у хозяина не было особых привязанностей к этой домашней зверюшке, иначе выселение точно не избежать. Хотя я могла бы скрыть убийство до февраля, пока не передам ему дом в полное распоряжение. Нащупав рожки жирафа, я победоносно потянула его на себя, но тот выехал из-под шкафчика вместе с белым конвертом. Я забыла оплакать статуэтку и бросила ее к остальным осколкам, а сама больше заинтересовалась письмом. На одной из сторон значилось мое имя. Мисс Джеймс. И тут мне вспомнилось, что в сообщении мистер Кларк говорил о каком-то списке дел, которые я должна выполнять по дому, если хочу оставаться в нем и не расставаться с баснословными деньгами за его аренду. Наверняка это он. Я покрутила конверт в руках, отметив по-детски неаккуратный почерк адресанта, а затем вскрыла и пробежалась по пунктам глазами. Ну ничего себе! Пришла моя очередь задыхаться, но уже от возмущения. 15 абсурдных пунктов всего того, что я обязана выполнять каждую неделю. Я ведь не в горничной нанималась. С первыми двумя я еще могла смириться вполне естественно, если я стану вытирать пыль и делать уборку, раз уж я тут живу. Но вот пункт номер 5 выдуман в белой горячке уж точно: ни при каких обстоятельствах. Даже в случае апокалипсиса – не приближаться к гаражу и не трогать машину даже пальцем. И мистер Кларк всерьез хочет, чтобы я всем этим занималась? Я слышала, конечно, что за частным домом ухода больше, чем за двухкомнатной квартиркой. Но все это… Тут нужно нанимать отдельного человека, который бы всем этим занимался. Когда же мне творить? Искать музу? Спать, в конце концов. Как только этот хитрый мистер Кларк отойдет от анафилактического шока, я устрою ему еще один.